Глава шестая. О таком слух не говорят. У репетиционной комнаты Леонели встретилась Петрушанская. «А вы, смотрю, молодцом», – проговорила она. «Я в полном порядке», – ответила Леонелла. Он спрашивал про конфликт на вчерашней читке. Следователь задал мне такой вопрос. Хотелось бы знать, что у себе вообразил этот солдафон. В чем нас подозревает? Наверное, в том, что по вздору в Скропоткиной мы сколотили банду и организовали ее убийство. «Вы шутите? Дорогая, но уверяю, что в вашей шутке есть доля истины. Идете на читку?» «Да, конечно. А я, пожалуй, домой. Что-то голова разболелась. Завтра увидимся». Стараясь не шуметь, Леонелла проскользнула в репетиционную комнату и села на прежнее место. «Все в порядке?» — спросил у нее магик. «Да, вполне». Леонелла полистала свою роль. «На каком месте читаем?» «Астров, дайте свою реплику». «И понимать тут нечего. Просто неинтересно». Прочитал Мезенцев. Ага, вижу. Леонала провела пальцем по строчке. Откровенно говоря, мысли мои не тем заняты. Простите, мне нужно сделать вам маленький допрос, и я смущена, не знаю, как начать. Допрос, прочитал Мезенцев. Да, допрос, но довольно невинный. Сядем? продолжила читать Леонала. Переведя взгляд с нее на Мезенцева, магия вдруг пошутил. Ну вот, Леонала Павловна, вас уже допросили, теперь вы допросите Астрова. Читку пьесы дяди Вани закончили в 7 часов вечера. Перед тем, как отпустить актеров, Виктор Харитонович поделился с ними своими мыслями. «Вчера и сегодня мы сделали первый шаг к пониманию пьесы. Послушали ее текст в голосе, услышали, как говорят чеховские герои. Вам может показаться, что текст очень простой, но это только на первый взгляд. С завтрашнего дня начнется серьезная работа, будем разбираться со смыслами. Интерпретации ролей будут потом». «Наша задача — услышать текст и дать его услышать другим». Магит собрал разрозненные листки пьесы и положил их в портфель. «На этом пока все. Завтра собираемся ровно в одиннадцать. Прошу не опаздывать». Леонарла встала и протянула руку, чтобы забрать со спинки стула свой плащ, но вдруг услышала. «Позвольте». Мельсинцев подхватил ее плащ и предупредительно расправил его. «Я помогу». «Благодарю вас». Ляонелла вдела руки в рукава и, пока застегивала пуговицы, Мезницов предложил: «Хотите поужинать? Где?» Без капризов поинтересовалась она. «Здесь недалеко есть прелестная заведенница. Приглашайте». «Да». «Тогда идемте». Место, куда они пришли, оказалось тем самым кривоки баром, о котором рассказывал ей Кирилл. Они заняли столик, сделали заказы и попросили принести аперитив. «Часто здесь бываете?» спросила Ляонела. «Частенько. Здесь хорошо кормят». А как насчет караоке? Что? Как насчет того, чтобы спеть? Сначала выпьем, петь будем, потом... Мезенцев осушил бокал и подозвал к себе официанту. Повторите. Потом обратилась к Леонеле. Вам тоже? Мне хватит, я много не пью. Я тоже. Он усмехнулся. А вы, смотрю, загрустили. Сами понимаете, веселого мало. Жалейте, что приехали? Линала повторила кусок из своей роли. Откровенно говоря, мысли мои не тем заняты, простите. Мне нужно сделать вам маленький допрос. Я смущена, не знаю, как начать. У вас хорошая память, быстро учите текст. Практически моментально, вы хорошо знали Кропоткину? Спросила Лионелла. Как резко сменили тему. А чего тянуть? Да вы, женщина-радикал. Сколько Кропоткина проработала в театре? Лет семь или больше. До этого, кажется, работала в Волгограде. Она была замужем. Почему чему этот допрос? Вульгарное любопытство. Лет пять назад развелась. У нее был любовник? В театре? О таком слух не говорят. Об этом, как правило, сплетничают», — заметила Лионелла и повторила вопрос. «Был у нее любовник?» «И не один. Для актрисы рядовая история», — спохватившись, мезенца взглянул на Леонел. «Ах, простите, я не имел в виду вас. Можете назвать имена?» «Да что вы так вцепились в эту Кропоткину? Она умерла, ее уже нет. А мы с вами живы, здоровы и можем получать от жизни удовольствие». «Хороший текст. Из какой-то пьесы?» «Не помню». Мезенцев пристал и помахал кому-то рукой. «Идите к нам. За нашим столиком есть одно место». Леонала обернулась и увидела Кирилла. Он тоже заметил ее. Сдержанно улыбнулся и двинулся к барной стойке. «Не хочет», — сказал Мезенцев. «Впрочем, так даже лучше. По крайней мере, мы сможем побыть наедине». «Тогда зачем вы его звали?» — поинтересовалась она. «Ради вас. Не поняла. В театре говорят, что вы с ним любовники, а вы побольше слушайте. Театральный мир слишком мал, чтобы не доверять слухам и сплетням». «Это теория?» — улыбнулась Ленелла. «Аксиома!» — и не я ее вывел. «Ну вот». Месенцев повел взглядом поверх ее головы. «Ваш Кирилл испарился. Мне кажется, он ревнует». «Вы обещали спеть». «Что?» Ленала перевела взгляд на экран караоке. «Принимайте заявки?» Мезенцев встрепенулся. «Давайте. Спойте Владимирский Централ». Вот уж не думал, что увлекайтесь тюремной лирикой. Такая изысканная, рафинированная леди. Мне нравится удивлять. «Ну что же?» Мезенцев встал и направился к площадке для пения. Ему подали микрофон, он выбрал песню и, дождавшись музыкального вступления, начал петь. Весна опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Пил Мезенцев хорошо, в его бритоне чувствовалась основательная пепческая подготовка, да и внешне он был хорош. Высокий, подтянутый, зачесанными назад темными волосами. И было в нем сходство с известным американским актером, имя которого Леонелла не помнила. Все качества в совокупности притягивали к Мезенцеву женские взгляды. Вернувшись за стол, он посетовал. «Мне кажется, вы не слушали...» Я пел для вас, а вы были где-то далеко. Я была с вами, — улыбнулась она. А вы не так давно здесь были с Кропоткиной. Вздор. Это был коллективный выход по случаю юбилея Веры Петровны, жены нашего худрука. И в тот вечер здесь была драка. Лично мне скрывать нечего, дрался не я. Из-за чего Кропоткина устроила драку? Не знаю, она вообще с полуоборота заводилась. Был случай, когда Кропоткина ударила своего партнера на сцене во время спектакля тот вечер из-за чего была драка? По-моему, из-за очередности к микрофону. К слову сказать, пела Кропоткина плохо. Меня интересует, с кем она подралась. А вы думаете, я запомнил? Когда разнимали, дрались уже несколько человек. Как говорится, праздник удался настолько, что даже юбилярша досталась. Ей-то за что? В таких случаях говорят, было бы за что, ее бы убили. Мрачная шутка, оборонила Лионелла. «Согласен, но это коррелируется с тем, что случилось позже». Леонала раскрыла сумочку и достала длинный мутштук. Изящным жестом вставила в него сигаретку и закурила. «Здесь не курят», — оповестил ее Мезенцев. «Пока заметит, успею». Однако покурить ей не удалось, официантка попросила задушить сигарету или отправиться в курительную комнату. Из двух предложенных вариантов Леонелла выбрала второй. Курительная комната ресторана ничем не отличалась от тысяч других. Лионелла вошла туда первой и устроилась в уголке. Вскоре в комнату вошли две крепко выпившие дамы и сели напротив. Сигаретный дым от трех сигарет с труями улетал в мощную вытяжку. — На прошлой неделе захожу в женский туалет, а там две бабы делят мужика, — сказала одна курильщица, продолжая начатый разговор. — Он тоже был в туалете? — удивилась подруга. — Разумеется, нет. — И чем все закончилось? Они подрались в зале из-за микрофона. Одна вцепилась в другой волосы. — Прошу прощения, — сказала Лионелла и подсела поближе. — Как выглядела та, вторая женщина, в которую вцепилась первая? — Девушка лет двадцати-двадцати пяти, похожая на балерину. Лионелла вскинула брови. — Это как же? — Худая, плоская, с длинной шеей. Не женщина, а цыпленок. — Волосы длинные? — Я же говорю, волосы, как у балерины, в пучок собраны. Но сначала они пругались в туалете. Так орали, что я подумала подерутся, Так и вышло. Вернувшись за столик, Леонелла засобиралась. Уже поздно, и мне далеко ехать. А вы разве не в гостинице проживаете? Полюбопытствовал Мезенцев. Я поселилась за городом. Одна? Мне так удобнее. Позвольте вас проводить. Я на такси. Где же ваш Бентли? ехидно справился Мезенцев. Она ответила ему с такой же издевкой. Он перебрался в Москву. А знаете, Мезенцев поднялся из-за стола и сделал знак официантки, — С вами бывает весело. Я вызову такси. Конечно, Мезенцев навязался ей в провожатый. По приезде в коттеджный поселок он долго уговаривал Леонелло впустить его в дом и угостить чашечкой чая, но Леонелло впихнула его в такси и отправила обратно в город.